Глава седьмая. Вздохнув, я вышла в коридор, а после непродолжительной заминки вышла на лестничную клетку, чтобы подняться этажом выше. Тут имелась всего лишь одна дверь, перед которой я и остановилась. Во мне вроде бы и не было больше сомнений, но всегда есть то, из-за чего можно медлить. Я вот думала о том, что как-то быстро доверилась именно этому магу и сейчас стояла с уликами перед его домом. думая о том, насколько верно поступила. Однако усомниться или развить блуждающую в голове мысль не успела. Дверь перед моим носом открылась быстро. Я только чуть заметно вздрогнула. Совершенно не была готова к подобному. «Что стоишь?» — уточнила альбеда улыбаясь. Сейчас он мало походил на строгого начальника, которого в управлении боялся каждый маг. Густые и чуть волнистые волосы распущенные лежат на плечах, Глаза светятся добром и готовностью выслушать меня. Но это пока я не отдала шкатулку. Уверена, совсем скоро этот расслабленный маг снова станет таким, словно сделан из сплава металлов. «Думаю», — призналась, вздыхая. «И о чем?» Брови мужчины подскочили вверх, как будто я до этого не думала, а тут вдруг это удивительное качество вам не открылось. «Ладно, так и быть. Сегодня на эти снисходительные выражения и жесты и не обращу никакого внимания, но пометку сделаю. Правильно я поступаю или нет? Сомнения, которые были, ушли, стоило шагнуть в небольшой коридорчик, потеснив мага. Если он и удивился, то виду не подал. И правильно, я сейчас совсем не в том состоянии, чтобы анализировать». Тяжело вздохнув, покосилась на дверь и прошептала слова заклинания. «Моментально нас накрыл полок тишины и невидимости, исключительно на всякий случай. В моем деле нужно быть крайне осторожной, чтобы никто даже краем глаза не заметил, что я смогла добыть. Тут Альбедо понял, что дело серьезное. На мою защиту легла еще одна, так что теперь можно было ничего не бояться». По крайней мере, Мак был единственным заинтересованным лицом, который не вызывал во мне страха, паники и прочих неприятных мыслей. Наоборот, я ему всецело доверяла. Вот так слепо и без основания. «Вот. Эта шкатулка принадлежит Дариве, ведьме, которую вчера убили. Ты за ней ходила утром?» Нахмурился Мак, забирая из моих рук резную коробку. «Не за ней», — вздохнула, «но нашла ее». Мы сели прямо на полу в коридоре, чтобы начальник следственного отдела мог разложить рядом с собой содержимое шкатулки. Я же поджимала губы, когда в мою сторону косо посматривали. Даже не буду спрашивать, где она эту фотографию нашла. Но тут верховная ведьма с ковеном изображена. Мужчина ткнул пальцем в женщину в центре, что до этого вызвало у меня отголоски теплоты и доброты. Она мыслила иначе, ведь так? Все-таки именно Альбеда мог ответить на некоторые мои вопросы. «Да», – кивнул мужчина, пока ничего у меня не спрашивая. «Она была другой. Всегда шла на сотрудничество. Именно ею было придумано передавать ведьм в помощь нашему отделу. После ее исчезновения данную практику закрыли, но с твоим появлением возобновили». Передернула плечами, вспоминая, зачем меня в следственный отдел отправили. «Так, а это?» Мужчина тем временем рассматривал кусочки бумаг, которые после умеючи стал складывать между собой. Через несколько минут пазл сложился в один общий лист, который альбеда с помощью магии скрепил. «Мои глаза полезли на лоб от увиденного. Я ведь думала, они совсем разные, а оказалось нет. Просто кто-то их разорвал на части, немного сдобрил магии, давая понять, что это часть от чего-то другого». У меня не было слов, зато они нашлись у альбеда, который перечитывал адреса и копался в памяти. «Тут есть имена тех, кого уже убили», – тихим голосом произнес он. «Значит, за другими установим слежку, чтобы избежать самых страшных последствий». Ну и последним был дневник, в который начальник вчитывался долго, много хмурился, что-то в своей голове просчитывал... Часто у Альбедо выскальзывали очень неприятные слова, но я делала вид, что нема, глуха и слепа. «Где ты это нашла?» «Вот, а я говорила, что скоро из лапочки и красавца этот мужчина превратится в зверя. Уже рычать на меня стал. В заброшенном здании напротив школы. Нас туда сначала определили». Альбедо кивнул, собрал все улики в одну кучу, но остановился, когда я задала свой вопрос. «Мне кажется, она обращалась за помощью в ваш отдел». Мужчина задумался буквально на мгновение, чтобы довольно быстро ответить. «Возможно», — не стал отнекиваться маг «Может, вы ведете учеты пришедших? и Я могла бы...» «Ты не будешь в это лезть», — рявкнул мужчина так, что я даже на ноги поднялась. «Ну Но уж нет», — поставила руки в бока. «Я в это уже залезла, и, по всей видимости, придется лезть дальше, потому что меня не просто так к вам в отдел запихали. Ещё хотела добавить, что я всё равно сделаю так, как хочу. С помощью этого влиятельного человека или без него?» Начальник пыхтел, поджимал губы, хмурился и снова пыхтел. «Ведьма!» Выругался альбеда, а после каким-то новым взглядом на меня посмотрел. «Сильная?» «Нет, сильнейшая!» Я смутилась, потому что это было как бы тайной, которую альбедов вскрыл сразу. Точнее, я могла об этом только догадываться. И надеяться, что другие данного факта моей биографии не заметят. «Увы, руку покажи», — приказал мужчина, а я с готовностью и немежкая выполнила то, о чем он говорил. «Носишь», — удовлетворенно сказал он. «Ношу», — посмотрела на ниточку. «Девочкам тоже передала». «И...» уточнил мужчина, и они стали обладательницами шикарных браслетов. Хм, Альбедо потрогал пальцами подбородок. А ведь это говорит о том, что девочки твои находятся под воздействием сильных ведьм, а ты нет. Это радовало. Не радовало то, что они могли попробовать воздействовать, но потерпели крах. Я дам тебе разрешение на посещение архива, неожиданно жалился надо мной начальник. но только больше никуда не лезь. Видимо, он ждал каких-то обещаний, но не дождался. «Тоже мне. Просьба, приказ. Как это не лезть? Да я в числе первых все пролезу и узнаю, пока буду ждать помощи от кого-то еще. Надеяться можно только на себя. А в связи с некоторыми событиями в этом городке я все больше и больше придерживалась данной позиции». «Ведьма», — снова произнес Альбеда и скрылся в недрах квартиры. а я поспешила уйти, а то мало ли. Мак сейчас находится в нервном состоянии, а мне необходимо еще на работу пойти. Потом на учебу. Хотя какая учеба? У меня теперь много свободного времени на самообразование. Так что буду читать книги, что взяла в библиотеке, и думать. Мне нужен дальнейший план. С этой мыслью пришла в квартиру на первом этаже и услышала шум воды из ванной. «Вот и я рано встала. Значит, буду готовить завтра». К тому моменту, как девушка появилась на кухне, я решила совместить приятное с полезным. Готовила и делала пометки в своей голове. Итак, для начала я хочу узнать, обращалась ли Дарива за помощью в управление. И если да, кто ее принимал? Дальше? Тут я немного замешкалась. Как поступить, если в управлении до сих пор сидит тот человек, то его нужно как минимум допросить? Делать это без начальника чревато, ждать начальника долго, поэтому к единому мнению не пришла. Второй вариант – если этого человека по каким-либо причинам нет, его надо найти и опять допросить. Дальнейшая схема похожа на ту, что была мною разработана выше. Потом я планирую отыскать на карте все адреса, которые были записаны наставницей. Для этого мне нужна карта. «Пустую ходить по улицам и искать ту, что мне нужна, нельзя». «Доброго утра!» – поприветствовала меня Айрана. «Ты как?» «Нормально», – отозвалась, выставляя на стол бутерброды с колбасой и зеленью. «У тебя карта города есть?» Девушка вскинула голову, но кивнула. «Тогда поделись». Это было мало похоже на просьбу, но девушка с готовностью подскочила на ноги и убежала в свою комнату. «Вот интересно, а сколько ей лет?» Когда Айрана вернулась, этот вопрос меня волновал все больше и больше. Карта, немного потрёпанная сложенная в несколько слоев, легла прямо передо мной, ожидаемый вопрос не заставил себя долго ждать. «Ты что-то знаешь, да? Я знаю такой мизер, что даже стыдно, но есть какие-то догадки. Сколько тебе лет?» – довольно резко перешла к интересующему меня вопросу. 19 А тебе?» – с готовностью спросила Айрана. «А мне двадцать шесть. И кажется, я намного старше других ведьм». «Да». Глаза девушки натурально округлились. «А по тебе и не скажешь». «С этим соглашусь. Выгляжу я очень молодо и привлекательна. Однако ещё и наделена хорошими мозгами. Правда, чувства самосохранения нет. Раз лезу туда, куда не нужно. Или это я так на опережение работаю?» На слова девушки только пожала плечами и попросила набраться терпения, потому что желала кое-что уточнить. Глаза собеседницы загорелись предвкушением, но она терпеливо промолчала, лишь кивнув в знак того, что готова ждать. Ее брат зашел через несколько минут, полностью одетый и готовый к свершениям. От него я получила письменное разрешение на то, чтобы попасть в архив. Даже подсказал, где необходимо искать нужные папки. Но попросил без него ничего не предпринимать. выжидающий уставился на меня, а я на него». «Вы опаздываете!» – широко улыбнулась, указывая взглядом на дверь. Мужчина лишь что-то промычал, кажется нелицеприятное. Но действительно выскочил из квартиры, потому что ему нужно было осмотреть то место, где я нашла тайник. «Пусть он найдет что-то еще дельное, что поможет в разгадке этого нелегкого дела». Я же, спешно затолкав бутерброд в рот, помахала рукой озадаченной подруге и, забрав из комнаты нужные вещи, побежала в управление. Дорога до нужного здания показалась мне чрезвычайно короткой. Зато, как только я зашла внутрь, то отметила некоторые изменения. Никакой беготни и шума. Как этого добился альбеда я не знала, но готова была поставить ему в зачет пять с плюсом. Однако на то, чтобы найти архив, мне понадобилось много времени — Помогать в этом нелёгком деле ведьме никто не хотел. Именно так. Маги смотрели на меня так снисходительно, что я стала терять терпение. Видимо, и тут нас недолюбливают точно так же, как ведьмы в школе не любят магов. Вот она синхронность. Есть ли возможность в таких условиях что-то изменить, если люди с этой позиции живут очень и очень долго? Но вернёмся к тому, зачем я здесь. Зайдя в очередной кабинет, в котором мне немым жестом указали на дверь, я решила задержаться, исключительно потому, что указали мне на дверь довольно грубо. Да еще при этом сборище баранов, простите, магов издало слаженный возглас сильно похожий на смех. Дверь я за своей спиной прикрыла и очень нежненько повторила: « Мальчики, мне нужно попасть в архив, просто скажите, где он находится. На первом этаже его нет, уже смотрела. В подвальном помещении находились камеры с решетками. На втором этаже кабинеты. «Ведьма, иди ты!» Договорить да он не успел. Его подкинуло в воздух, несколько раз швырнуло из стороны в сторону, а после плавно опустило вниз. «Еще раз спрашиваю, где архив?» Маги слаженно подскочили на ноги и также слаженно пропутешествовали по кабинету, по кругу летая вверх и вниз. «Американские горки я им устроила знатные». Через две минуты я знала, куда мне идти. Теперь уже с точным указанием всех коридоров и направлений. Вот так-то!» – улыбнулась, смотря на притихших сотрудников. «Приятного рабочего дня!» – и прикрыла за собой дверь. На этот раз до архива я добралась без приключений. Спокойно зашла внутрь, показала сидящему на посту парню документ, позволяющий разгуливать между стеллажей, и была предоставлена сама себе. Конечно, я сразу же отправилась в то место, которое указал Альбедо. Там действительно на нижней полке хранились журналы с датами и записями. Так, среди большого количества папок я нашла тетрадь с помятыми углами и рваными страницами. На ней было очень просто выведено «Журнал учета посетителей». Но вот внутри было довольно много информации, начиная с даты и времени, заканчивая тем, кто пришел, кому и по какому вопросу. Усевшись у стеллажа, я стала листать журнал, внимательно прочитывая имена, видя пальцем по нужной колонке – И вот оно, почти к самому концу я нашла нужное имя. Дата совпала с той приблизительной датой, которую я выписала в свою тетрадь. Осмотревшись и поняв, что меня никто не видит, быстро записала имя человека, который принимал у себя тогда Дариву. Звали его Морт Ментос, а пришла к нему ведьма с личным вопросом. Больше ничего написано не было. Пройдя по журналу до самой последней странички, поняла, что других обращений со стороны женщины не было. На всякий случай подняла другие журналы, но в них ничего достойного не нашла. Так, раз я в архиве, то тут могут храниться и личные дела сотрудников. Чисто теоретически, ведь так? Пройдя между стеллажей, я быстро вчитывалась в название, но нужного мне так и не нашла. Значит, мне придется трясти альбеда Вот ты где. Мужчина попался мне, когда уже выходила из зала. Нашла? Нашла. Потом тихо заметила. Теперь бы личное дело найти». «С кем имеем дело?» «С Мортом Ментосом». Мак остановился, задумался и кивнул. «Мне тут сообщили, что ты в одном отделе на людей порчу навела». Мои глаза на лоб полезли. Безбожно врут. И «Я так и подумал», — кивнул мужчина. «Тогда почему они боятся вставать со своих мест и крепко держатся за стулья?» «Наверное, потому что послали меня не в архив, а в другое место». Потом над этой чудеснейшей шуткой громко смеялись, хором. «А-а-а!» — со знанием дела протянул маг. «Долго блуждала!» После того кабинета нашла архив сразу. «Ведьма как есть!» — выдал мужчина, ни чуточки на меня не ругаясь. «А и правильно! Я как истинная женщина за себя заступилась! Уж как смогла! Строго не судите!» Альбедо провел меня через все здание... На второй этаж, напротив его кабинета, была небольшая комнатка, в которой и находились общие сведения обо всех сотрудниках. Там мы в спешном порядке нашли того, кто нам нужен. Морд трудился в управлении несколько лет. За время службы ничем не отличился, жалоб на него не было. Дела делал исправно, журналы вел правильно. Видимо, это все, что нужно было знать нам. Однако, раз решили копать глубоко, то нужно было это делать. Первым же делом я запомнила адрес этого мужчины и была крайне удивлена, когда поняла, на какой улице он живет. «Совпадение?» – уточнила. «Нет, не думаю». Быстро захлопнув папку, мужчина спрятал ее под мышкой и широким шагом направился в свой кабинет. Пришлось идти следом, потому что сейчас что-то будет. «Нужно его вызвать», – припечатал начальник. «Нужно осмотреть его квартиру, а только потом вызвать, иначе спугнем». Альбеда постучал пальцами по столу. «Где тебя такую умную носила?» – прищурил строгие глаза. «Где носила, больше не носит». «Ну, идем?» От нетерпения даже ногой топнула. «Идем». Спрятав папку в стол, начальник посмотрел на меня долгим взглядом, но больше ничего не добавил. «И правильно, потому что мы идем вместе, либо я иду одна. Другого варианта не дано».